У самого входа в Грибовую губу на крошечном лиловом камне-островке стоит старый поморский крест. Странное чувство вид его вызывает, когда поднявшись на мыс, закрывающий наше жильё, глядишь в бледную даль пустого моря, по которому иногда пробегает серебристый блеск солнца, выглянувшего внезримый из дали проём между туч. Волны, одна за другой накатывая на берег, отсчитывают время вечности. и как бы необратимость, с которой набегают они. Никогда не отражаясь вспять, то кажется, вот из далёкого серебристого сверкания моря, из бледности вот, как бы из глубины сейчас проступит невидимый флот белей парусами. Старомонерное крутобокие ладьи и кочи. Правь сначала на окутанную шапку облаков вершину первоусмотренной, а затем на крест приблизится к берегу послышатся глухие застывшие в море голоса и вот уже в отага промышленников хрустя галькой соскочит на берег озирая знакомое место глядя на крест и вдаль моря не можешь отделаться от впечатления что они уже здесь отошли на промысел в соседний залив куд Захара а заодно и хозяина нашей избы прихватили с собой по собирать пух у на островках где гнездится гага. И этот странный эффект, возникающий в нетронутой природе, где время ничего не меняет за десятки и сотни лет, удесятерится по силе крестум и именем горы, осеняющей это место. Первоусмотренное. Сколько надежды, сколько радости в этом имени. Усмотрел, усмотрел, вот она, земля, вот матка, дошли. Конец странствую по зелёным волнам пустынного моря. Поморских топонимов на новой земле много. Но характерно, что все они тянутся вдоль линии морского берега, очень недалеко распространяясь вглубь острова. Заливы, мелкие в них острова, реки, блестящие лежащие озёра и издале заметные горы могущие служить маяками, всё это было поморам известно. Но дальше простиралась для них земля чуждая и немая, ненеречённая, безумная. Когда же в конце XIX столетия стали на новую землю переходить ненцы, в первоначальной надежде возводить здесь, как и везде оленей, они дали свои имена пространству плоской тундры, пригодным для кочевья оленей. Что до тех пор не имере названия. Итак, появились рядом с русскими названиями ещё ненецкие, что достались речкам, холмам, разным мелким озеркам, каких ни счесть на болотистой гусиной земле, а также некоторым второстепенным выступам морского берега, незначительным для морехода, но важным для всякого человека, держащего свой путь тундрой и идущего к чему бы привязать свой взгляд. Никак, плывя морем не объедешь в Савину, ковригу, на входе в Костиншар, поспешая на промысел или на отдых в глубокие, узкие, безопасные во всякие шторма фьорды Южного острова. И оттого здесь каждый камень, каждый островок, каждый мысок не обойдён поименован ни гусиный нос, так гагаркин, ни нос, так клюв. Какое-нибудь название доподыщется да же. А люцсаля Переводя с ненецкого мокрый мыс, он для морехода не значит ничего, ни суля, ни укрытия, ни опасности. К нему судоводитель и приближаться-то не станет. Поэтому русского названия у него нет, только ненецкое. Тут разница. Но что интересно, все названия эти, родившиеся из естественного хода жизни, прирастают к земле так крепко, что их от неё не отдёрёшь, будто корни пустили. И сразу можно отличить от них названия, присвоенные экспедициями по необходимости наименования того, что открывается глазу. Только так вот по необходимости, от истощения сил сердца, можно какой-нибудь прекрасной горе, которая может несколько миллионов лет созревала, дожидаясь своего имени, припечатать название безымянное. То есть имени не имеющее и успокоится. К чему это рассуждение, скоро станет ясно. Работы у нас с первого дня было не в поворот. Но величественная, грозная красота этих мест глубоко отпечаталась у меня в мозгу. Я полюбил ходить и задумчиво курить на вершине скалы над заливом. И помню утро, когда игра преломляющегося в облаках и в морской воде солнечного света совершенно заворажила меня. В Заполярье чарующие оптические обманы вообще не редкость, но тут не о том шла речь, не об обмане, а только об особой пронизанности вокруг всего каким-то странным светом, в результате чего знакомый в деталях пейзаж предстал совершенно сказочной картиной. Над горами, по ту сторону залива, собирались удивительные облака. Казалось, светится только нижний, ослепительно белый край облаков, В то время, как выше царит мрак, и в этот мрак погружены горные вершины. И если б я не знал, что первоусмотренная горушка-то, по сути, небольшая, можно было бы вообразить, что за облаками скрываются немыслимой высоты пики. Светящаяся же ведь снизу облачной обохрома в то же время ровным и ярким светом озаряла ущелье напротив, превращая его в сверкающий коридор, в глубине которого Ослепительно блестел снежник, сползающий вниз из заоблачной выси. Белизну снежника оттеняли влажные чёрные осыпи, а из глубокой расщелины вниз, в море, беззвучно низвергался сбегающий по ущелью поток. В первый раз пришла мне в голову мысль, что ежели есть на свете обиталища духов, то предомногу, конечно, одно из них. И как было не шевельнуться подобной мысли, если сам цвет морских вод изменился. Ледяной, прозрачно-голубезной светились воды залива, словно тончайший фарфор. В этой ледяной купели, как лодка с двумя гребцами, застыл чёрный камень. Раньше я никогда не замечал его. Другой, столь же контрастно воспринимаемый глазом среди внутреннего холодного сияния вод, напоминал какую-то злую силу, стремящуюся вырваться. высвободится из бесформенности камня и даже обретшую уже почти завершённые химерические черты. Но именно в этот момент, в момент окончательного преображения, внезапно скованную неподвижность и навеки омертвела застывшую над морем. Ничего подобного я прежде тут не видел, только крест. Вскрикивали чайки. Сквозьзяв вдоль берега, мимо меня налетал ветер, но я всё не приходил в себя, зачарованный красотой ледяной купели. Наконец я почувствовал смутную угрозу, ибо в то самое время, как над горой первый усмотренный, словно немая фуга, вздымался заоблачный свет, и на западе открытое море вспыхивало чистейшей лазурью, всё пространство с востока затянуло мраком. Прямо от подножия утёса, на котором я сидел, Простиралась под мрачным небом огромная бурая равнина, неоживлённая ни единым проблеском света. Я ещё сидел на святу, но избы наши внизу, в полукилометре от меня, тонули в сумерках. Речка, из которой мы брали воду, тоскло поблескивала, вырываясь из угрюмых теснин в подножии гор, до половины закрытых тучами. И надо же было случиться, что именно туда, под самый полог тьмы, Предстояло нам с Архипом немедленно отправляться. Ибо мы закончили измерения окружающих лагерь вершин и должны были двигаться теперь на север, в сторону Маточкина Шара, где горы несколько отступают от береговой линии и образуют два крупных массива, являющихся на всей местности главными ориентирами. Выход был намечен у нас на утро после перекура и отступать От этого из-за ухудшения погоды мы не собирались. Ибо если на новой земле скверной погодой оправдывать своё безделье, то на работу времени может не набраться вовсе. Уходя из лагеря, я обернулся. Горы вокруг первоусмотренной высились среди светящихся облаков, как бастион света, окутанный орудейными дымами и блеки солнца, пробегающее в облаках или по заснеженным склонам. оказались вспышками выстрелов, будто вокруг этой твердыни шла небесная битва. Понимая, конечно, что образы подобного рода, как и демоническое видение у ледяной купели, вызваны без сомнения особенной восприимчивостью нервов при столкновении атмосферных фронтов, скажу однако, что здесь на севере природа не утратила ещё первоначальной силы своего воздействия. И красота открывающихся взору картин воспринимается остро, события ино как драма, разыгрывающаяся на гигантской сцене. Едва мы вышли, ударил нам прямо в лицо заряд снега. И хотя снегопад в летнее время не мог продолжаться долго, как-то само собой решилось: раз уж погода неблагоприятствует нам, что сначала мы дойдём до крайней точки нашего маршрута, а на обратном пути, когда ненастье уляжется, сделаем свою работу. Так мы и тронулись потихоньку, принимая в лицо все изобретения непогоды. И целый час карабкались только к подножию снежных гор, где не было раскисшей глины, и можно было идти по каменистым осыпям и гребням, не прилипая при каждом шаге к земле. При такой прыти до северной оконечности горного массива, от которой до самого Маточкина шара тянется низкая заболоченная тундра, нет уже никаких возвышенностей. Дойти вряд ли можно было быстрее, чем за 24 часа. А так как без отдыха при такой погоде одолеть пятидесяти километровый маршрут нельзя, я решил, что идя не спеша, доберёмся к вечеру второго дня. И поначалу всё складывалось. Шли мы себе шаг за шагом, имея оправую руку почти отвесная склоны снежных гор, ни о чём особенно не думая. Кто испытал Что такое ходьба по тундре? Живо представь, что это было за путешествие. Не следующему скажу, что в ходьбе по тундре несомненно открывается одна из сторон бесконечности, ибо нет конца шагам, упорно отстрегающим у пространства метр за метром. Пространство больше, чем возможных шагов, чем сил у человека, и человек должен со смирением это понять. Иначе пространство обманет его. заманит к себе и убьёт. Ни мота. Ни вскрика, ни голоса, только бывает хрустнет камень под ногой, или особенно звонко застучит по капюшону дождь, или ветер как бы рванёт и сомкнёт над головой большое полотнище, или ноги разбрызгают воду бегущего с гор ручья, и всё, ни звука, кроме так или иначе связанного с сочанием воды. Ни одного голоса жизни, кроме собственного сиплого дыхания. Белая полярная сова сорвётся с бугра, беззвучно взмахнув крыльями, и тут же исчезнет, свалившись в невидимую глазом ложбинку, по которой протянет, прижавшись к самой земле метров 300, чтобы нырнуть в пелене дождя в безопасном уже отдалении. И от этой нимоты делается порой не по себе, и хочется заговорить с самим собою. Архип всегда шагал впереди меня. В тундре каждый идёт как может, в своём ритме. И всякое принаравливание друг к другу, всякое подхлёстывание себя или нарочитое сдерживание шага только во вред. Ибо у одного отбирает силы в ущерб другому, а это пред лицом бесконечности ничем не оправдано. Поэтому я шагал, не стараясь успеть за охотником. А он не оглядывался на меня, пока донелешался отдохнуть или перекурить. Так он дожидался, как я подойду. Минут 10 мы молча сидели вместе, потом он вставал и трогался в путь. А перекурив, я отправлялся следом. Так бывало, и не перекинувшись с ним за день и дюжины слов. С самого начала Архип меня поражал какой-то своеобразной декостью. которая вообще свойственна охотникам. Все ненцы, с которыми до той поры приходилось мне иметь дело, хоть и жили ещё в то время по-старому, кочуя с оленями в тундре, такими не были. Оленные люди, они люди, как олени же, стадные. А там, где людей много, где собралось хотя бы несколько человек для поддержания огня в очаге и продолжения рода, там и начинается собственно жизнь человечества. И как бы ни разлились быты и обычаи народов, всё одно. Не могут не звучать среди людей смех, шутки, не теплится песня женщины, не раздаваться повизгивание детей и глухое бормотание старости. Не может ничего избегнуться из того, что сопровождает человеческую жизнь от начала её до самого конца. А в этом смысле охотник-одиночка он больше похож на зверя, чем на человека. На нём печать бесконечного пути, наедине с самим собою. Четной, неразделённой мысли или даже бездумья, свойственного ведьихишнику, выслеживающему добычу. Печать бессловесности замыкает его уста, и потому не погрешу против истины, сказав, что по первому впечатлению архипа отличали необыкновенная только тупость и неспособность поддерживать какой-никакой разговор. Какое-то равнодушие к разговору, словно он не понимал, зачем они ведутся. За минувшую неделю, вдоволь находившись с ним по горам, я убедился, что спутник он надёжный и верный, и понимали мы с ним друг друга, не то что полуслово, а вообще можно сказать без слов. Потому что, вполне освоившись в своей роли проводника и отлично её исполняя, разговорчивее он так и не стал. Больше 7 часов прошло уже с начала нашего похода. Я стал подумывать о привале, потому что начал уставать и отставал от Архипа больше обычного. Но он всё тянул и тянул меня за собою. Наступал вечер, стало совсем сумрачно под покровом туч, которые ползли так низко, что цеплялись за последние холмистые отроги снежных гор, оставшихся наконец позади. Судя по карте, здесь должна была открываться речная долина, но впереди я различал только скальный массив и вроде бы новый подъём. Поглядев в спину Архипа, уверенно шагавшего впереди, я впервые испытал желание окликнуть его, чтобы подождал. Но едва эта мысль явилась, он сам остановился. Тяжело поднимаясь вслед по каменистой гриве, я слышал всё нарастающий странный шум. Оказалось, он стоит на краю обрыва. В скалу рассекал глубокий каньон, под дно которого мчалась речка. Вспучиваясь, будто играя тугими мышцами, разбиваясь о встречные глыбы и оглашая ущелье эхом разноголосых звуков. Странное меня охватило чувство, что я не знаю, что делать дальше. Захотелось сесть. Очевидно было, что здесь не переправиться. К воде ещё можно было спуститься по уступам, но течение, взбешённое приливом дождевой воды, было тяжёлое и грозное, как и в настоящей горной реке. Выше по каньону скалы обрывались к воде совсем отвесно, и вода точно кипела, вырываясь из узких каменных щёк. В глубине ущелья клубились облака, но что там темнеет, за этими завесами тумана разглядеть было нельзя. Над головой резко вскрикнула птица. Я взглянул вверх, но ничего не увидел. Клочья тумана неслись прямо над нами. Опять вскрик, пронзительный, неприятный, как будто оказавшись здесь, мы вспугнули какую-то нечисть, и она селится прогнать нас своими воплями. Приглядевшись, я заметил, что скалы по обе стороны ущелья кое-где словно кровью обогрены красным лишайником. И как известию, заляпанный птичьим помётом. Где-то на уступе должно было быть гнездо конюка. И это он, конечно, тревожился нашей близостью. Но в тот момент, уже второй раз за один день, в голове моей опять промелькнула сказочная аллегория. И я подумал, что если у Аада есть вход с севера, то верно так и должны выглядеть адские ворота. Битвой мёртвого камня или ледяной воды олицетворяя ярость, не знающую исхода, стиснутую в ущелье как крик ненависти, раздающийся в небе без единого просвета, без единого прорыва наверх. Сырой ветер пронизывал меня насквозь. Я чувствовал непомерную усталость и ломоту во всём теле. Я заболевал, но ещё не понимал этого. Мы тронулись вверх по краю каньона, каждый шаг отдавался острой болью в плече, которое я потянул годом раньше, работая на острове Колгуеве. Шум крови стоял в ушах. Почти уже не помню, как кончился подъём и начался спуск. Под покровом мрачных туч открылась действительно речная долина, уходящая далеко вглубь острова. Напротив нас под облаками темнела подошва горы. Теперь всё сходилось с картой. Сначала долина, за ней гора. Но откуда взялись эти адские ворота? Почему река прорубила себе дорогу в скале, а не обошла её? Плотность пород. Какими тонкими пластинками расслаивается камень. Они похожи на чёрную чешую дракона, наверное. А шаги звенят, как будто идёшь по россыпям медных монет. Нет, глуше, золотых. Золотая лихорадка всего так и трясёт спина впереди архип. Мне ни разу не удалось догнать его, ведь он ведущий, он ведающий, он ведун. Но если я упаду, а он не обернётся, заметит ли он моё исчезновение? Мысли мешались, вплотную уже подступал бред. Возможно, это не помогло. По крайней мере, некоторое время я ещё шагал, ничего не соображая. Позже я много думал над загадкой бреда. С одной стороны, увеличение температуры тела уже на 2, 2 с небольшим градуса даёт такие изменения в восприятии окружающего, что смысл его полностью меняется. Но с другой стороны, мир от этого не распадается. Мир остаётся связанным, хотя и иными связями, чем мир нормальный, в котором главным узлом универсальной константой Является температура в 36,6°. Объективность таким образом задаётся специфическими для человека формулами белкового обмена, при которых клетки сгорают от повышения температуры и угасают с её понижением. Что там за верхним и нижним температурным порогом? Если бы мозг мог мыслить, не отключаясь, мы, конечно, увидели бы совсем иные меры, нежели тот, к которому привычны. А ведь бред. Раньше сознание открыл мне, что я болен, и подсказал слово, в котором заключался мой страх. Я боялся упасть. Я упал, когда мы переходили реку, далеко поднявшись вверх по течению. Берег там пологий, и река, разделившись на несколько рукавов, бежит между галечными отмелями, ничем не напоминая тот бесноущийся поток, который зажат в ущелье. Переходя главное русло, я оступился. Глубина оказалась больше, чем я ожидал. Ногами я почувствовал угрожающую силу течения. Дна не было видно из-за мути, нанесённой в реку дождём. Только что впереди меня прошёл архип, но я боялся сделать следующий шаг, не в силах оторвать взгляд от несущейся вокруг меня тугой воды. Хотя чувствовал, что течение уже выворачивает гальку у меня из-под ног. Ходи Скорее ходи, там твёрдо, звонко крикнул архиб, заметив, что вода сковала меня. Словно очнувшись, я рванулся. Но тут течение меня и подсекло, сделав ещё шаг, я повалился вперёд, выставив перед собой руки. Смешно должно быть, я смотрелся, стоя на четвереньках в мелкой воде, придавленный тяжёлым рюкзаком, не в силах подняться. Больной, больной совсем. Через секунду взволнованно говорил Архип, подняв меня на ноги и заглядывая в лицо. К счастью, палатка, которую я нёс в рюкзаке, осталась сухой. Я очнулся уже под брезентовым пологом, в тёплом спальном мешке Архипа, сшитом из двух оленьих шкур мехом вовнутрь. Мутный свет ночи сочился сквозь льняные покровы нашего убежища, сотрясаемого порывами ветра. Когда я проснулся снова, был полдень следующего дня. Напоминанием о том, что вчера со мной случилась какая-то неприятность, была боль в колене. Первая мысль была о еде, вторая что мы выбились из графика и надо немедленно отправляться в дальнейший путь. Я велел Архипу собираться, но против своего обыкновения он вдруг решительно воспротивился: "Нет, сегодня идти не будем". Вот тебе на Сапог-то один совсем мокрый ещё, подумал я, ощупывая свою одежду. Почему не будем? У тебя болезнь не простуда, у тебя болит спина. Я взглянул на проводника с недоумением. У меня не болит спина. У тебя вот здесь болит, сказал Архип и похлопал себя по пояснице. Да ничего у меня не болит. Мы оба смотрели друг на друга с досадой. Ладно. Так ли иначе, а мы остались. Странин вышел этот день, я его запомнил на всю жизнь. Наблюдая за ловкими движениями Архипа, который наловил в реке крупных гольцов и сейчас их разделывал, распластывая рыбу вдоль ломтями нежного розового мяса, я вдруг вспомнил прошлогоднего своего помощника и тут только сообразил, что фамилия-то у них одна и та же. На острове Колгуеве в помощниках у меня был ненец Ардеев Никита. Замечательный из всего этого народа человек. Вот только почти не говорил по-русски, да и не стремился. Мы с ним нелёгкую делали работу. Ставили знаки, таскали брёвна для них оленьими упряжками, на определённых местах связывали и воздвигали. Сколько тонн брёвен и камня переворочили вдвоём за лето, даже не знаю. В помощь ко мне был отряжен Никита, председателем как бы на трудовую повинность, за какую-то, как я понимаю, внутреннюю гордость, которую председателю хотелось сломить. Никита был из богатого рода, а дед его владел чуть ли не половиной пазбич на колгуеве. А дядя был большой шаман. Никита это прочно держал в голове, но не роптал, смеялся над председателем и был мне помощником. лучше которого трудно себе вообразить. Очень внимательно выслушал меня Архип. После того, как я сообразил, что фамилия у них одинаковая, уже не было удивительно узнать, что с Никитой они родня, и тот приходится ему двоюродным, кажется, братом, о котором Архип ничего не знал. Ибо их отцы, родные братья, расстались ещё до революции, прежде чем он появился на свет. в благодарность, что ли, что я передал ему такие ценные сведения, Архип рассказал мне историю своего деда. Тут бы можно сделать пропуск, да как быть, если всё, что я знаю об Архипе, известно мне из этого внезапного откровения. Может быть, в памяти своей и не считал он нужным удерживать ничего, кроме этой истории.